Я слишком хорошо и слишком долго тебя знаю. Слишком долго, — повторила она, зловещи скривив губы. Это уж точно. Но не думай, что слишком хорошо. Ты, сукин сын. Черт, до да чего же я была глупа. А, иди к дьяволу, видеть тебя не могу. Она хлестнула в о р о н о в а помчалась вдоль колонны. Ведьмак сдержал коня, пропустил телегу краснолюдов, рычащих, ругающихся, в ы с в и с т в у ю щ и х что-то на костяных свирелях. Между ними, развалившись на мешках с овсом и побрякивая на лют, не возлежал лютик. к э й орал я р п и н Зигрин, сидевший на козлах, указывая на е н и ф е р «Что это там чернеет на дороге? Интересно, что? Похоже на кобылу!» «Несомненно!» — ответствовал лютик, сдвигая на затылок сливового цвета шапочку. «Кобыла! Верхом намерение! Невероятно!» Ярпеновы парни затрясли бородами в хохоте. е н н и ф е р сделала вид, будто не слышит. Геральт остановил коня, пропустил лучников Недомира. За ними на некотором удалении ехал Борх, а следом за р е к а н к и образуя ригард колонны. Геральт дождался, пока они подъедут, повел свою кобылу бок о бок с лошадью Борха. Ехали молча. «Ведьмак», — вдруг проговорил три галки, — «хочу тебя спросить». «Спрашивай». «Почему ты не завернешь?» Ведьмак какое-то время глядел на него. «Ты действительно хочешь знать?»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 Никто не может знать об этом лучше, чем... чем ведьмак. «Я сегодня то и дело слышу о призвании», — вздохнул Геральт. «Призвание Недомира — захватить Малеору. Призвание Эйка из д е н с л и защищать людей от драконов. д а р и г о р а й чувствует призвание к совершенно обратному. Йеннифер, учитывая определенные изменения в организме, не может исполнить своего призвания и мечется из стороны в сторону. Черт побери, только р у б а е г о до краснолюда не чувствует никакого призвания, а просто хотят нахапать как можно больше».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 «Не знаю», — повернул голову Борх. Вейя с удивительно сосредоточенным лицом быстро произнесла несколько слов. «Поскочу в голову», — сказал ведьмак. «Узнаю». «Останься». «Почему?» Тригалки минуту помолчал, глядя в землю. «Почему?» — повторил Геральт. «Поезжай», — бросил Борх. «Может, так-то оно и лучше». «Что лучше?» «Поезжай».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 «И где это т и Казаед, такого ума об ы н т е х горах поднабрался?» — спросил Богольд. «У колодок сапожных, аль как?» «Нет, мюздарь, в ребячестве овец тут опас». «А мост в ы д е р ж и т Богольд приподнялся на к о з в а х глянул вниз на пенящуюся реку. «Пропасть сажен сорок». к в ы д е р ж и т «А откуда вообще взялся такой мост в этой глуши?» «Его», — сказал Казаед, — «в давние времена тролли срубили, а кто тут и ездил, крепко им платить должен был». А так как редко кто тут и ездил, то тролли по м е р у пошли, а мост остался. «Повторяю», — гневно сказал Геленстерн, — «у нас телеги с грузом и фуражом, на бездорожье мы можем застрять. Не у ч ш е ли трактом ехать?» «Можно и трактом», — пожал плечами сапожник, — «но дорога дальняя». А король говорил, что ему надо идти дракону срочно, потому как он высматривает его, словно коршун пать. «Падаль», — поправил канцлер. «Пусть падаль, не все едино», — согласился Казаед. «А мостом все равно б л и ж е н ну о так вперед, Казаед!» — решил Богольд. «Жми передом, ты и твое войско! У нас такой обычай — вперед пускать самого боевитого!» «Не больше одной телеги сразу!» — предостерег Геленстерн. «Лады!» Богольд стегнул лошадей. Телега з а д у д н е г о по б р е в н о м моста. «За нами же, водер! Глянь-ка, колеса ровно идут!» Геральд придержал коня. Дорогу ему загородили лучники недомира в пурпурно-желтых кафтанах, столпившиеся на каменистой площадке.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 «Лавина! С дороги!» — взвыл сзади Ярпен Зигрин, хряща бичом по конским крупам, опережая второй воз Недомира и раскидывая по сторонам лучников. «С дороги, ведьмак! С дороги!» Рядом с телегой краснолюдов прогорцевал Эйк из Денесли, выпрямившийся и чопорный. Если б не смертельно бледное лицо и сжатые в гримасе дрожащие губы, можно было подумать, что странствующий рыцарь не замечает сыплющихся на дорогу камней и обломков. Сзади в группе лучников кто-то дико кричал, ржали кони.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 По мосту бежали краснолюды, верещая и проклиная кого-то. «Быстрее, Геральт!» — крикнул бегущий за ними лютик, оглянувшись. «Вставай, ведьмак!» — крикнул «Дори гора», меча в седле и с трудом удерживая взбесившегося коня.